Залиадами, требовавшая тяжелого труда и большого количества работников, была не под силу одной крестьянской семье. Таким образом, примитивное земледелие в лесах предполагало существование кооперативных объединений в форме общин. Задруга. Смотрите главу шестую, часть первую. В степной зоне... Первоначальная система использования земли называлась «перелог». Суть ее заключалась в том, что после первых урожаев землю оставляли под паром на несколько лет, не соблюдая какого-либо определенного чередования ни во времени, ни в севообороте. В степях девственная почва была настолько плодородной, что вспаханная однажды она давала хорошие урожаи в течение нескольких сезонов — даже без дополнительной обработки. Когда сорняки разрастались и заглушали посевы, земледелец распахивал новый участок степи и возвращался к первому только через несколько лет. Можно отметить, что переложное земледелие использовалось казахами-киргизами еще в XIX веке. О русском земледелии в киевский период смотрите «Аристов», страницы 48-64, «Петров», древнейшие грамоты по истории Карпата русской церкви, Прага, 1930 год, «Греков», цитируемая работа, страницы 36-50 Такая расточительность в отношении сельскохозяйственных угодий возможно только пока земли много, а население не так велико. Когда количество земли становится ограниченным, и на нее устанавливается частная собственность, от переложного земледелия приходится отказываться, и земля может быть оставлена под паром только на определенное время. Исторически это привело к появлению двупольной и позже трехпольной системы земледелия. Эта стадия была достигнута уже в киевский период и на юге, и на севере, по крайней мере, в наиболее плотно заселенных частях каждого княжества. В отдаленных районах лесной и пограничных районах степной зон подсека и перелог естественно еще применялись. Леадная система использовалась в некоторых районах Северной Руси даже в середине XIX века. На стадии постоянного возделывания полей требовалось гораздо меньше труда для их обработки, чем при подсеке. Таким образом, с точки зрения экономики не существовало препятствий для выхода отдельных семей Из так появились небольшие хозяйства. С другой стороны, большие земельные наделы могли прибыльно эксплуатироваться при использовании рабов или наемного труда. В письменных источниках киевского периода существуют многочисленные свидетельства того, что регулярно обрабатываемые поля находились в частной собственности. Известны копии документов, в которых детально описываются границы каждого владения. В русской правде установлены штрафы за распахивание земель вне установленных границ. Что касается орудий труда, то на начальной стадии развития земледелия в лесной зоне, как правильно отмечает греков, топор можно называть главным сельскохозяйственным инструментом, без него мотыга была бы бесполезной. На этой стадии не было необходимости в использовании тягловой силы. И действительно, согласно Третьякову, в верховьях Волги лошадь первоначально использовалась как скот на мясо, а не для работы, и только где-то в V веке ее приспособили для сельскохозяйственных работ. Северный русский плуг Саха представлял собой деревянное орудие с тремя зубьями. Позже его сделали более эффективным, добавив металлический лемех.